Парень, видавший виды, тем не менее благосклонно задержался взглядом на вырезе и наименее хамским голосом, на который был способен, спросил. — А вы записывались? — Нет, — честно призналась бундинка Но мне очень, очень нужно с ним поговорить. Помогите мне, прошу вас. Я буду вам так благодарна, так благодарна. При этих словах она выразительно закатила глаза и призывно повела бюстом. Секретарь нервно сглотнул, покосился на ожидающих приема старух и, включив переговорное устройство, произнес охрипшим голосом. «Викентий Романович, вы не сможете принять одного очень ценного клиента». Затем он поднял взгляд на блондинку и сказал, «Сейчас выйдет человек, сразу заходите». Сидевшая поблизости старуха с пламенным взором прирожденной активистки подскочила и закудахтала. «Это почему это она вне очереди?» «Сейчас будет очередь дамы в шляпке, потом очередь гражданина с палкой, потом очередь дамы с авоськой, потом моя». Девушка по предварительной записи сурово отрезала вышибала. «Мы все по предварительной», — не унималась старая активистка. И «Если она пройдет, мы можем не успеть. Я третий раз записываюсь. У девушки абонемент», — рыкнул парень. «А будете шуметь, очищу помещение». «Не имеете права», — пискнула активистка, — но решила от греха замолчать, друг, действительно очистят. Как раз в это время от нотариуса вышла разбитная бобенка так называемого бальзаковского возраста, и блондинка под ненавидящими взглядами очереди проскользнула в кабинет. Совершенно разнузданной походкой она подошла к столу нотариуса и села напротив него, вызывающе закинув ногу на ногу и подернув юбку до последних мыслимых пределов. Нотариус, плешивый мужичок с масляными глазками, поднял голову, уставился на посетившее его кабинет явление природы и с интересом произнес "Слушаю вас, Викинти Романович дорогой, вся моя надежда только на вас. А в чём дело?" В голосе нотариуса прозвучала подозрительность, свойственная представителям этой профессии. "Понимаете, моя тётушка при смерти красотка открыла сумочку, вынула оттуда кружевной платочек, поднесла его к совершенно сухим глазам и громко всхлипнула. Нотариус тоскливо покосился на графин с тепловатой кипяченой водой и спросил, «Но при тут я? Я же не врач, я нотариус». «Совершенно верно», — блондинка придвинулась бюстом к нотариусу и продолжила, «У тетушки есть квартира. Я ее единственная, почти, родственница». «Так вот, вы понимаете?» «Не совсем», — потеплевшим голосом ответил нотариус, — Кема начала его интересовать. «Не могли бы вы вместе со мной навестить мою тетушку в больнице и заверить ее подпись на завещании? Ведь у вас, кажется, есть такая форма услуги». При этих словах блондинка снова раскрыла сумочку и принялась чем-то там шуршать. Шуршание — это ни с чем невозможно было спутать. Так заманчиво шуршат только доллары. Блондинка еще немножко пошуршала и промурлыкала совершенно интимным голосом. «А я, Викентий Романович, была бы вам так благодарна, так благодарна!» Нотариус окинул клиентку платоядным взглядом и протянул. «Ну, я прямо не знаю. Может быть, завтра? Сегодня я так занят?» Викентий Романович красотка всплеснула руками и в ужасе округлила глаза. «Ведь тетя при смерти...» она не доживет до завтра викентий романович я вас очень очень вас прошу моя благодарность с этими словами она снова поколыхала бюстом и еще раз для верности пошушала в сумочке